завыеты. Была весна, и Иудея тонула в радостном солнечном блеске. Иван Бунин. Весной в Иудее. В ту весну поднялись бедуины, бились друг с другом, охотно грабили и убивали и окрестных крестьян. Города и посёлки близ Иерусалима обезлюдели. Лавра святого Харитона стояла мёртвой. Сам Иерусалим едва не был взят. Лавр Саввы Освящённого была в 18 верстах от Иерусалима. Дорога к ней шла по долине Иосафата, в сторону Садомского моря, как тогда звалось мёртвое. Здесь, в иудейской пустыне, над ущельем поселился некогда инок Савва. Ущелье проточил поток, уже ко времени Саввы пересохший. Место было суровым и для жительства малопригодным. Это не мешало стекаться к Савве тем, кто желал тихой жизни и мудрого над собой руководства. Возникла лавра. В одной из пещер была устроена церковь, позже возведена сторожевая башня. Место хоть и вдали от Иерусалима, тихим не было. Не раз на лавру нападали бедуинские племена, искавшие лёгкой добычи. Страшным было нападение 614 года. Тогда кочевники, воспользовавшись нашествием персов, разграбили обитель, потом принялись пытать иноков, требуя выдать лаврскую казну. Не добившись ничего, кого обезглавили, кого рассекли на части, и довольные своими подвигами, ускакали. Было это ещё до того, как эти принадлежавшие рамеям земли стали частью обширного царства Агарян. арабского халифата. Теперь всё похоже повторялось. Шёл десятый год правления халифа Харуна ар-Рашида. Природа наделила Харуна высоким ростом, светлой кожей и вьющимися волосами. Большую часть своих дней халиф проводил в Багдаде, в дворце Аль-Хулд, что значило блаженная вечность. Дворцовый сад украшали цветы, высаженные так, чтобы воспроизводить строки из известных арабских поэм, а стволы деревьев были оправлены в серебро и украшены камнями. Тревожили иногда Харуна только мысли о смерти. Когда в 789 году умерла его матушка, властная Хайзуран, Харун шёл за её гробом босиком по осенней грязи. спустился в гробницу и после заупокойных молитв стал читать стихи. Страдание пробуждает страдание, повторял он строки из известной элегии Мутамима ибн Нувайри. Был Харун, как и его предшественники, довольно веротерпим. Веротерпимость имела свои пределы. 13 апреля 789 года. За 3 дня до Пасхи по приказу халифа был казнён инок Христофор. Прежде мусульманин, он принял крещение и поселился в обители Саббы. Кто-то донёс. Христофора судили и по приказу халифа обезглавили. В 806 году Харун ар-Рашид повелел разрушить все церкви в городах вдоль византийской границы. А ещё через год возобновил старинные ограничения для христиан и других инаверцев. Они должны были подпоясываться верёвками, носить особые головные уборы и особую обувь и ездить только на ослах. Но это было уже в последние годы его правления, когда золотой век халифата мерк на глазах. Одно за другим поднимались восстания в Йемене, Хорасане, Сирии, от халифата отложились Испания, Марокко, Тунис. Весной 796 года поднялись бедуины в Удейской пустыне. Несколько раз они уже показывались возле стен лавры. Монахи начинали колотить в била. Это было знаком тревоги. Но покуда бедуины довольствовались мелкой поживой и получив от монахов какой-нибудь снеди, Уносились прочь. Один раз они уже сговорились напасть на Лавру, но по дороге нашли спрятанные сосуды с вином. Напились, запели песни и передрались. Соблаты начали надеяться, что опасность миновала. Утром 13 марта, в первый понедельник Великого поста, около восхода солнца снова застучали в Била. Дон-дон-дон. Монахи быстро поднимались к башне. Стали видны всадники числом более 60. Петляя по долине Иосафата, они приближались к обители. Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой. Так сказано о страшном суде в книге пророка Иаиля. Суд этот, по преданию, Должен был произойти здесь, в долине Кедрона. Здесь издревле хоронили царей, священников, пророков, в трудные времена и простолюдинов. Здесь сохранились высеченные в скале могилы Авессалома и Захарии. Долину называли также Долиной царей, Долиной суда и Долиной плача. Холмы, перевалы, То каменистые, то песчаные, кое где пороши с жёсткой растительностью, обитаемые только змеями и куропатками, погружённые в вечное молчание. Зимою там, как всюду в Егидее, льют дожди, дуют ледяные ветры. Весною, летом, осенью тоже могильное спокойствие, однообразие, но солнечный зной, солнечный сон. В влащинах, где попадаются колодцы, видны следы бедуинских стоянок: пепел костров, камни, сложённые кругами или квадратами, на которых укрепляют шатры. Так описыт эти места Иван Бунин в рассказе "Весной в Иудее". Бедуины не были врагами христиан. Они кочевали по долине, разводили скот, ставили палатки из верблюжьей шерсти. получали выгоду, служа проводниками паломникам, посещавшим здешние монастыри, в том числе и обитель Саввы. Но власть халифа слабела на глазах, наступали смутные времена, и бедуины вернулись к тому, чем промышляли испокон веков. Долина плача наполнилась слезами. Ибо пришёл на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него, зубы львины, И челюсти у него как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал, ободрал её догола и бросил. Сделались белыми ветви её. Так сказано в книге пророка Иаиля. И они подъехали к Лаврии, переговариваясь и посмеиваясь. И зубы у них были зубами львиными, и стрелы их были наготове. И глаза их взирали жадно на виноградную лозу, обитель святого Саввы. "Зачем вы пришли к нам в таком виде, будто к врагам, нанёсшим вам величайшие обиды?" Монахи стояли перед ними, солнце успело взойти и освещало их лица. От всадников и лошадей ложились длинные тени. "Мы, о мужи, продолжали монахи, «Ни вас, ни других никогда не опечалили. Мы принимали, кормили и давали кров вашим братьям. Мы и ныне готовы поделиться с Недью, оставшейся у нас». Среди всадников раздался хохот. Казалось, даже лошадиные морды смеялись. «Мы не испытываем голода!» — крикнули всадники. «И не имеем нужды в вашей Снеди. Нам известно, что вы скрываете золото». Или вы думаете, мы поверим, что оно у вас не припрятано? Что бы в таком месте, куда люди вашей веры так охотно делают подарки, не было золота? Снова раздался смех. Подумайте, либо вы поделитесь счастью его с нами, либо было названо требуемое количество: 4000 на мисм, около 18 кг золота. Манахи недоумённо переглянулись. Поверьте, мужи, поверьте, начали они, что мы и хлеба не всегда имеем вдоволь, а уж такое количество золота мы и во сне не видели. Закончить речь монахи не успели. Располнённые гневом, пишет очевидец Стефансов Ваит младший, убийцы стали изобильно пускать стрелы, подобно зимним тучам. Из отцов было ранено около 80, большинство смертельно. Одни имели вонзившиеся стрелы в груди, другие в затылках, иные в лицо. Бедуины хлынули в лавру, разбивали хлипкие двери келий и уносили всё, что могло иметь хоть какую-то цену. Стали поджигать хворост, который монахи собирали и держали на зиму. Лавра наполнилась дымом. часть бедуинов бросилась в сторону Лаврской церкви ради более богатой добычи. Но тут кто-то из них углядел вдали отряд другого, враждебного им бедуинского племени. Быстро погрузив добычу на лошадей, крича и обгоняя друг друга, они выехали из Лавры. Всю первую неделю поста совваиты разгребали пепелище отпивали погибших и врачевали уизвлённых стрелами и ждали нового нападения Доходили ли вести о восстании бедуинов до халифа Скорее всего доходили но волнения в этой части халифата его не слишком беспокоили Земли в Иудее бесплодные это не Египет и не Хорасан откуда шло больше всего налогов в казну В самом Иерусалиме Харун так и не побывал. А то, что кочевники шалили и грабили тамошних христиан, у халифа были более важные заботы. В том самом 796 году он решил перенести столицу из Багдада в Ракку. Он никогда не любил Багдад, жаловался, что местный воздух ему не подходит. Он устал от багдадских дворцов. Население Багдада вечно росло и вечно было чем-то недовольно он устал но главное ему хотелось построить свою собственную столицу чтобы немного развеять мысли о смерти посещавшие его всё чаще наше время мгновение шатается дом вся вселенная перевернулась вверх дном трепещи и греховные мысли гони На земле наступают последние дни. Небосвод рассыпается, рушится твердь, распадается жизнь, воцаряется смерть. Харун повторял про себя эти стихи Абуль-Атахи и у краткой утирал слёзы. Он выбрал сирийскую ракку, омываемую водами Евфрата. Все управляющие и администраторы продолжали жить в Багдаде. Там же, во Дворце Блаженной Вечности, Аль-Хулт, остались скучать жены и наложницы. В Ракке он построил Касар-Ас-Салам, дворец мира, превосходивший все багдадские дворцы. Наружная отделка была не слишком богатой, все великолепие скрывалось внутри. Гобелены, позолота, росписи. Неподалеку он решил построить ипподром, где будут состязаться лошади из его конюшни. Вот что занимало мысли и сердце халифа в ту весну 796 года. Первая неделя поста заканчивалась. Поздно в субботу, после всенощной, саваиты приметили двух монахов, быстроходно шедших к лавре. Были они из другой лавры, Святого Евфимия. «Нечестивцы всю неделю собирали силы, — сказали пришельцы, тяжело дыша, — и готовятся этой ночью напасть на вас. Это мы узнали от некоторых из их соплеменников, соседних с нами. Они уже начали по заходе солнца свое движение». Снова «Дон-дон-дон» зазвучала Билла. На востоке бледнело Билла. Редкой красоты рассвет наступал над долиной и Асафата. Даже занятые приготовлениями к защите монахи то и дело взирали наверх, на чудную игру облаков и лучей. "Едут!" закричали дозорные братия. "Едут!" Ворвавшись с гиканьем в лавру, нападавшие сразу же приступили к делу. Избивали монахов мечами, дубинами, просто палками. Убивали, впрочем, мало, больше заботились о том, чтобы нагнать страху. Некоторые из братьев пытались скрыться в пещерах, расселенных гор и проломах. Уходивших отлавливали и гнали обратно, в лавру. «Выкупите себя и вашу церковь за четыре тысячи намисм, или мы немедленно прикажем вас обезглавить и сожжем ваш храм». Пощадите нас, ради бога, отвечали монахи. И не проливайте неправедно нашей крови. А таким количеством золота мы не владеем и никогда не владели. Монахов сгоняли в пещерную церковь. Укажите на ваших казначеев, иначе мы всех лишим жизни. Монахи отвечали, что таковых среди них нет. К отверстию пещеры стали быстро таскать тростник. Монахи в пещере слышали деловитые крики бедуинов и звук сваливаемой травы. Монахи молились. Крики снаружи смолкли, один из бедуинов поднёс факел, трава вспыхнула. А так как тростник был сырой, пишет Стефан Совойт младший, то он производил сильный дым, который клубясь в этой теснине, и, совсем не находя отдушины и выхода, невыносимо мучил и удушал отцов. Мучители, оставив их достаточное время задыхаться, закричали «Выйдите, монахи, выйдите!». Выходящим пришлось проходить сквозь пламя, но все казалось выносимее дыма и происходившего от него удушья. При выходе у многих были обожжены подошвы и волосы, бороды, брови и ресницы. Вышедшие бросались на землю, стремясь набрать воздуха. Их тут же хватали и снова требовали выдать казначеев. Монахи, задыхаясь, говорили: "Если хотите убить нас, сделайте это скорее, но ничего другого от нас не услышите". Тогда вторично загнав их в пещеру, они ещё сильнее стали окуривать её дымом и оставив на долгое время Снова закричали святым выйти. Они же, пробравшись сквозь пламя, полумёртвые выходили на воздух, впитывая его и делая глубокие вздохи, старались отдышаться. Ибо почти все они были при последнем издыхании. А находившиеся внутри, не выневши силы дыма, предали свои святые души в руки Владыки Христа. Вышедших стали снова колотить и трясти, требуя назвать казначеев и места, где спрятано золото. Те только раскрывали рты, таращили глаза и хрипели. Навьючив на лаврских верблюдов награбленное в церкви, игуменском доме и кельях, и ругая монахов за жадность, бедуины стали уходить. Иан исполнял в лавре послушание игуменьярха, заботясь о приезжих в игуменском доме. Нападавшие подрезали ему жилы на ногах, потом стащили его по камням вниз к церкви. Скончался от ран и дыма. Сергей родом из Дамаска. Когда монахов сгоняли в церковь, отказался туда идти. Не для молитвы вы повелеваете нам сегодня войти туда? Был усечён мечом. Патрикий, родом из Адрианополя, прятался в пещере вместе с несколькими монахами. Когда их убежище было открыто, вышел из неё и свидетельствовал, что прятался там один, не выдав остальных. Будучи отведённым в церковь, погиб от дыма. Протодиакон Анастасий, Авва Косма, И ещё 16 монахов погибших в то воскресное утро. Весть об избиении совваитов разнеслась далеко за пределы иудейской пустыни. В Константинополе начали готовиться к новому походу против арабов. В марте следующего 797 года войска были собраны, но император Константин едва выступив с войском из Константинополя, вернулся обратно. Другая, гораздо более сложная война шла в то время между Константином и его матерью Ириной. Константин боялся надолго оставлять столицу. Эхо саввийского погрома докатится и до западных земель, до далёкого Аахена, столицы короля франков Карла. В конце 797 года Карл отправит в Ракку посольство. Посланцам было велено просить халифа, чтобы тот положил конец подобным злодеяниям. Посольство также везло пожертвоние для иерусалимских христиан. Халиф посланцев принял и выслушал, а Карлу в подарок отправил слона. Лавра Савы освящённого залечивала раны. Бедуины оставили её в покое. Может, Харун ар-Рашид всё же что-то предпринял? Но главной причиной было поветрие, вспыхнувшее среди бедуинов, и они не успевали хоронить и избрасывали своих мертвецов в ущелья. И снова долина наполнилась плачем. Голосили бедуинские женщины, царапая себе лицо и оплакивая своих мужей, курчавых детей, братьев и прочую родню. Харун ар-Рашид проведёт в ракке последние 13 сумеречных лет. своего царствования халифат продолжал распадаться приток в казну иссякал халиф уничтожал своих визирей требовал чтобы его врагов казнили перед ним и наблюдал их мучения он умрёт от болей в желудке 24 марта 809 года во время похода на мятежный хорасан Харун сам выбрал себе погребальный саван и приказал вырыть для себя могилу. Заглянул в неё, огладил ладонью землю, поглядел на безмолвную свиту, стоявшую сзади. Где цари и те, кто жил до тебя, они ушли путём, по которому уйдёшь и ты. Ты так радовался этому миру. Твои уши были готовы беспрестанно внимать лести. Возьми то, Что дарует тебе этот мир? А смерть конец всего. Это были стихи Абуль Аттахи, его любимого поэта. Не правда ли? голос халифа дрогнул. Это написано про меня. Могила Харуна исчезнет, да и от багдадских дворцов и от дворца Мира скоро останутся лишь развалины. Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой. И народы медленно поднимаются из земли, раскрываются с хрустом гробницы, отваливаются камни из пещерных гробов и катятся вниз. Море выплёвывает мертвецов, начинаешь шевелиться земля городских кладбищ. Толпы, толпы в долине суда. Ибо близок день Господень к долине суда. Народы движутся в долину Иосафата, долину плача, долину царей, озаряемые вспышками ночного неба. Они заполняют её и замирают, ожидая суда. Восток уже посветлел, наливаясь золотом и кровью. Вот-вот придёт Судия и наступит утро.